Глава 27. Ник открыл глаза, пока еще свои собственные, полученные им при рождении, и обнаружил себя лежащим на заднем сиденье микроавтобуса. Локация другая, но что-то оставалось неизменным. Его правая рука была пристегнута наручниками к спинке переднего сиденья. Микроавтобус куда-то ехал. Ник сел. На окне была занавеска. Но даже в небольшую щель Ник смог рассмотреть, что на улице ночь. И именно на улице они двигались куда-то в пределах городской черты. Вокруг были дома, фонари, немногочисленные машины и светящиеся вывески магазинов. В салоне также обнаружилась Ольга и один из боевиков «Льва», на коленях у которого лежал автомат. Кто был за рулем, Ник не видел. Водительское сиденье от салона отделяла перегородка. Где-то вдали слышались сирены аварийных служб. Ник подозревал, что это как-то связано с их поездкой, скорее всего. Спрашивать, где они и что происходит, было бессмысленно. Вряд ли ответят. А если и ответят, то Нику этот ответ все равно не понравится. «Привет», — сказала Ольга. «Рада, что ты снова с нами». Что это за незнакомый оттенок у нее в голосе? Неужели сочувствие? «Еще кого-нибудь убили?» — поинтересовался Ник. Она промолчала. «Значит, убили». «Мы едем обратно, на базу», — сказала Ольга. «Там ты сможешь отдохнуть». «Не чувствую себя усталым», — сказал Ник. Он и правда не чувствовал. Он был свеж, полон сил, и в нем бурлила энергия, даже несмотря на его эмоциональную пустошенность. Видимо, это последствия действия силы Ломтьева. Интересно, есть ли дно у того источника, где Ломтьев черпает свои резервы? И если есть, то как до него далеко? — Не боись, молец, скоро все будет хорошо, — попытался подбодрить его боевик. — Ты умеешь воскресать? — поинтересовался у него Ник. «Обладаешь бешеной регенерацией, которая может компенсировать любой ущерб в течение реального времени? Может быть, у тебя есть сверхскорость, которая позволяет тебе уворачиваться от пуль? Или сверхудача? Или еще какие-нибудь аристократические таланты?» «У меня есть вот это!» — боевик дотронулся до своего автомата. «И этого достаточно!» — Ник покачал головой. «Тогда ты умрешь!» — сказал он. «Вы все умрете!» Так бывает со всеми людьми, которые имеют с ним дело достаточно близко и достаточно долго. «Если, конечно, никто из вас не обладает ранее перечисленными мной талантами». «Рановато ты нас хоронишь, малец», — сказал боевик. «Если ты думаешь, что он будет кого-то из вас защищать, то ты ошибаешься», — сказал Ник. «Он не будет. Ему плевать на людей. Так было с самого начала. Это не его мир, и он не считает вас настоящими». «Вы для него, как NPC в компьютерной игре, есть более важные, есть менее важные, но вы не влияете на сюжет, и он может пожертвовать любым из вас». «Это не так», – мягко сказала Ольга. «Здесь и не мой родной мир, но это не делает происходящее в нем менее настоящим. Так это для тебя», – сказал Ник. «Иногда я чувствую его, не мысли, нет, так, обрывки эмоций, жалкие следы, но и этого достаточно». Ему плевать на империю, Дальний Восток и ваши революционные помыслы. В прошлый раз он просто не доиграл свою партию и теперь хочет закончить ее во что бы то ни стало. И ему плевать на окружающих, на вас и на меня. Он одержим только местью. Ты сам себе противоречишь, сказала Ольга. Какой смысл мстить придуманным персонажам, если вокруг только NPC и их действия запрограммированы заранее? Бегите отсюда, пока можете, сказал Ник. Он бы и сам убежал если бы мог, но ему такой возможности не предоставили. «Мы еще не все здесь закончили, малец!» «Не говорите потом, что я вас не предупреждал!» То ли в этот раз Ломтев ушел недалеко, то ли не полностью закрылся, но Ник на самом деле ощущал отголоски его эмоций, среди которых доминировала ярость. В причинах ее возникновения Ник разобраться не мог, но этого и не требовалось. Он и так хорошо представлял эти причины. Беспокойство о его собственной судьбе там тоже присутствовало, но оно было задвинуто на второй план. Это не вызывало большого удивления, если подумать. При жизни дед с внуком ни разу не пересекались. Два незнакомых человека, состоящие в кровном родстве и познакомившиеся друг с другом только тогда, когда оказались заперты в одном теле. Ломтев не казался Нику особенно сложным человеком. Ему не нравилось здешнее мироустройство, но он не собирался его менять. Собственно говоря, ему не нравилось и мироустройство того места, из которого он прибыл, но он и там не пытался его менять. В том мире он выстроил для себя комфортный уголок, оазис посреди пустыни и ее ветров. В этом мире он стремился перебить тех, кто его из того комфортного уголка вытащил. Если для этого нужно уничтожить империю, то тем хуже той империи. Отец Ника совершенно очевидным образом пытался использовать этот само и все вокруг разрушающий порыв в своих целях и, видимо, преуспел или вот-вот преуспеет. А Нику во всем этом сценарии отводилась роль пешки. Когда-то в детстве, когда он только учился играть в шахматы, ему рассказывали, что пешка – это самая важная фигура, ведь она может стать ферзем, но это тоже оказалось враньем, как и многое другое. Пешка ферзем не становится». Она доходит до последнего ряда и падает в пропасть, жертвуя собой, чтобы Ферзь появился на ее месте. И Ферзю совершенно наплевать на эту жертву, ведь у него свои цели. Он намерен выиграть войну. Микроавтобус затормозил так резко, что всех троих впечатало в спинки передних сидений, а наручники больно впились в запястья Ника. Шины юзом проскользили по асфальту еще несколько метров, а потом машина остановилась. Вслед за тем сразу же прозвучали два выстрела, такие быстрые, что практически слились в один. Ник услышал звук разбившегося стекла и как его осколки застучали по полу кабины. А несколькими мгновениями позже упало что-то куда-то более массивное. «Застрелили водителя?» «Запоздало», — подумал он. «Зачем? Он же остановился!» Сип. донесся снаружи усиленный громкоговорителями голос. «Выходите из машин или будете уничтожены!» Пригнувшись, Ник осторожно выглянул в окно. С правой стороны машины стояли двое полицейских с автоматами и один штурмовик СИП в тяжелой броне. Наверное, с другой стороны дела обстоят не лучше. Ольга и боевик переглянулись и посмотрели на Ника. Тот покачал головой. — Сожалею, — сказал он, — но это все еще я. — Время вышло. Быстро наружу или мы будем стрелять. Ник подергал запястьем, на котором звенел браслет. Ольга трясущимися руками, ну зачем же он ее в это втянул, протянула ему ключ. С третьей попытки Ник смог открыть замок. Боевик Льва, чего имени Ник при жизни так и не узнал, за это время успел открыть сдвижную дверь и выбросить в проем автомат. Полицейские повалили его на землю. Несколько раз для острастки пнули по ребрам и принялись паковать в наручники. «Веселая перспектива», — подумал Ник, потирая запястья. «Променять одни браслеты на другие». «Пойдем», — сказала Ольга. Но ее предложение опоздало. Полицейские уже решили взять машину штурмом. Сначала в проеме оказались два ствола. Потом, должно быть, в этот момент Ник моргнул, потому что он так и не понял, что произошло. Стволы исчезли. Полицейские рухнули на землю, и наступила тишина. Ольга посмотрела в окно. Потом выглянула в проем двери. «Они все мертвы. И Олег тоже. Я же предупреждал», — сказал Ник. Он выбрался из машины. Оглядел очередную порцию трупов. Их было полтора десятка, включая и Олега. И лениво подумал, что даже автомат брать не стоит. Зачем нужно огнестрельное оружие, если внутри тебя сидит обладатель древней силы? Они не знали, кого берут, равнодушно заметил Ник. Иначе прислали бы ребят посерьезнее. Где мы? На местности он все еще не ориентировался. В нескольких километрах от базы, которая наверняка уже захвачена, сказал Ник. И ребята посерьезнее сейчас как раз там. Что такое вы разрушили сегодня ночью? Штаб-квартиру СИП на Лубянке, сказала она. Серьезная заявка на лидерство, подумал Ник. Похоже, Ломтев решил взвинтить вставки до предела. Уже весь город должен быть на осадном положении. Сколько погибло народу, он даже не представлял. Да и не особенно хотелось, честно говоря. Он уже привык к тому, что вокруг Ломтева трупы плодятся чуть ли не в геометрической прогрессии. И теперь ему даже не нужно перехватывать контроль над телом, чтобы убивать. По крайней мере, для вот таких, как сейчас, быстрых разовых акций. Пятнадцать человек, как по щелчку пальцев. «В какую сторону база?» — поинтересовался он. Она показала. «Желаю всего наилучшего», — сказал он, сошел с дороги в лес и двинулся в противоположном направлении. Гордо он не знал, у него не было денег, не было связей, не было никакого плана, но никакой план не нужен, пока в твоей голове сидит могущественный убийца из прежних времен. Планы не имеют смысла, ведь опальный князь все равно сделает все по-своему. Ник просто собирался идти до тех пор, пока не кончится лес, или он не начнет падать от усталости, или пока Ломтев не перехватит контроль, и тогда Ник наверняка ищется в каком-то другом, не менее интересном месте. Или вообще не очнется. Но эта перспектива Ника больше не пугала. Он уже не верил в счастливый исход. Он услышал шаги за спиной, оглянулся. «Тебе бы лучше со мной не ходить», — сказал он. «Неужели история последних минут ничему тебя не научила?» «Как ты это сделал?» «Это не я», — сказал Ник. «Это он. И не спрашивай, как он это сделал. Я понятия не имею. А теперь тебе бы лучше пойти в каком-нибудь другом направлении». «И куда?» Спросила она. Сип все равно прочешет лес. Любой финал будет для тебя лучше, если рядом не окажется меня, сказал Ник. А если тебе понадобится помощь? Так какая разница? Спросил Ник. Не я же тут все решаю. А когда появится он? Ну, ты знаешь, муравей, ботинок. Он тебя даже не заметит. Я видела его, сказала она. Немного даже с ним говорила. Ты для него важен. Да, да, конечно. На самом деле. Он не стал ничего говорить, отвернулся и пошел дальше. Она последовала за ним. Что ж, это ее выбор. И он предупреждал ее о том, что она совершает ошибку. Дважды. Когда началось светать, Ник уселся на какую-то корягу и привалился спиной к дереву. Происходящая слишком напоминало его первые дни после вторжения Китая в Австралию. Только тут прохладнее, насекомых поменьше. А вместо отряда вооруженных до зубов наемников – одна девушка, которая тут вообще непонятно, что делает. Ольга присела рядом. «Похоже, мы ходим по кругу», – сказал Ник. «Не может же быть такого леса в городской черте. За это время мы бы из него уже точно вышли». «Так и есть», — сказала она. «Почему ты мне не сказала? Мне показалось, ты не в том настроении, чтобы слушать», — сказала она. «А тебе самой вообще все равно?» «Не думаю, что мне осталось, куда идти», — сказала она. «Если уж они добрались до здешних развалин, то и в других местах они уже, скорее всего, побывали, и там будет ждать засада». «Но у тебя же должен быть запасной выход, какой-то план для эвакуации», — сказал Ник. «Подготовленный коридор, что-то в этом роде». «Мы слишком мелкие сошки, чтобы о нас заботились», — сказала она. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Думаю, тут нам позволили действовать на свой страх и риск». «Не очень честно», — заметил Ник. «Мы знали, во что ввязывались. В любом случае, это вызывало уважение. А то, как была поставлена их работа... Что ж, они же не профессионалы, делали, что могли, и вышло, как вышло». У ДВР здесь наверняка есть и более эффективная резидентура, но отец просто не стал ее задействовать, ведь, в принципе, от окружающих тут мало что зависело. Всю работу в любом случае делал Ломтев, а остальные просто кормили Ника и смотрели, чтобы он не простудился. Для этого великие специалисты и не нужны. «И какая у тебя задача?» «Просто быть рядом с тобой», — сказала она. «Это, конечно, мило, но зачем?» — спросил он. Тем более сейчас, когда вся ваша ячейка, или как вы там себя называли, накрылась, и твоих друзей вяжет сип. Или ты все еще надеешься, что придет мой дед и исправит все?» Ольга промолчала. «Он придет», — сказал Ник, — «но ничего не исправит. Он сделает только хуже. В прошлый раз он вверх империю в смутные времена, и с тех пор он стал сильнее». Местные, конечно, тоже не стояли на месте и наверняка готовы к тому, что может предложить им Ломтьев или думают, что готовы. В таких делах никогда нельзя быть уверенным до конца. Отряд, полегший в гостинице, не в счет. Там вряд ли были высшие аристократы, которые могли противостоять Ломтеву на равных. Китайских мастеров он щелкал, как семечки, но те даже не представляли, на кого они нарвались. В захолустной британской колонии. Но император ведь пережил первое явление Ломтева и, заплатив за этот опыт годами своей жизни, наверняка готовился к повторному визиту. Пусть не самого Ломтева, Кто тогда мог предугадать такое, но кого-то со схожими дарованиями? Император ведь не глуп, и у него было больше десятка лет на подготовку. Ник не сомневался, что Ломтев отправится за головой императора, и даже поймал себя на мысли, что ему слегка любопытно, чем может закончиться эта схватка. Жаль, что он узнает об этом уже постфактум, или вовсе не узнает. Если император победит... В кармане у Ольги завибрировал телефон. В тишине предутреннего леса этот звук был настолько чужим и казался настолько громким, что Ник вздрогнул. «И ты все это время носила его с собой?» «Это защищенный аппарат», — сказала она. «Слушаю». «Да». Она убрала телефон в карман. «Вот и поговорили», — констатировал Ник. «Это был Лев», — сказала Ольга. «Что ж, значит, до него Сип еще не добралась». «Хорошая ли эта новость?» «Наверное, да». Все-таки лев какое-то время был на его стороне. Ну, почти. Он просил передать тебе, что орел в гнезде. И что это должно означать? Поинтересовался Ник. Она покачала головой. Я не знаю. Сознание Ника мигнуло и свернулось в точку перед тем, как померкнуть. Я знаю, сказал Ломтев. Внешне он никак не изменился, плечи не расправились, осанка не стала горделивей. Никаких повадок старого князя, явившегося, дабы вершить судьбы над своими врагами. «Это... это уже не Ник», — сказал Ломтев. «Если тебе интересно, девочка, орел в гнезде означает, что император прибыл в Московский Кремль. И теперь, видимо, пришло время нанести визит старому знакомому», — сказал Ломтев и требовательно протянул руку. «Дай мне телефон». Она безропотно протянула ему гаджет, и Ломтьев сунул его во внутренний карман куртки, застегнув его на молнию. «Что вы до сих пор делаете в лесу?» «Мы заблудились. Точнее, Ник заблудился, а я...» «А ты боялась ему об этом сказать, потому что не знала, он это или я?» «Что-то вроде того», — призналась она. «Но я думаю, что нам надо идти туда». Она показала направление рукой. «Иди куда хочешь, девочка», — сказал Ломтьев. «Я вырос в этом городе, и уж всяко найду дорогу на Кремль». Отсюда ничего не было видно из-за деревьев, но она была почти уверена, что ближайшее шоссе находится в той стороне, что она указала. Но Ломтев решил эту проблему кардинально. Он левитировал. Он поднялся над кронами деревьев, чтобы они не мешали ему осмотреться, и пропал из вида. «Удачи!» – прошептала Ольга, не будучи уверена, к кому именно из этих двоих она обращается. И осталось сидеть на бревне. Идти ей было некуда. Кроме того, она от чего-то была уверена, что в глухом лесу сейчас всяко безопасней, чем в городе. А у Сип, которая наверняка тут все прочерсвает, скоро найдутся проблемы и посерьезнее.